Глава 13. Остаток вечера проходит в манере классического светского раута. Кейну то и дело подходят представительные мужчины с обязательным атрибутом в лице изысканно одетых партнёрш и заводят разговор о бизнесе. И хотя никто из них не упоминает о возникших у Кейна проблемах, слова Крофта плотно осели у меня в голове. И я думаю о том, что, возможно, Артур послужил им причиной. Что могли не поделить два человека, вращающиеся на разных полюсах успеха. Несмотря на то, что за несколько лет, проведенных в Нью-Йорке, брат открыл свое дело, его достижения не годятся в подметке тем вершинам, которых добился Кейн ровно за то же время. Наверное, причина в том, что не каждому суждено быть лидером, а Кейн именно тот, кто принадлежит к этому выдающемуся меньшинству. Его мощную энергетику просто невозможно игнорировать. В переполненном зале он будет тем, чье присутствие замечают первым, и ему не нужно повышать голос, чтобы заставить себя слушать. Достаточно просто начать говорить, чтобы завладеть вниманием окружающих. Это чувствуется и в его общении с собеседниками на вечеринке. Многие мужчины, заговаривающие с Кейном, намного старше, но это ничуть не умаляет уважения и порой ноток заискивания в их голосах. После того, как мы покинули комнату, ладонь Кейна ни на секунду не отпускает мою поясницу, и это действует на меня удивительно успокаивающе, что я почти забываю о своем неподобающем наряде. Никто из собеседников не позволяет скобрёзного взгляда в мою сторону, и всё их внимание при знакомстве сосредоточено на моём лице. Чего, к сожалению, нельзя сказать об их спутницах, но этого мне вряд ли удалось бы избежать, будь я одета даже в монашескую робу. С женской ревностью и любопытством я знакома ещё со времён университета. В подробности тебя посвятит Седрик Рой, произносит Кейн, пожимая руку очередному собеседнику. Мы оставим тебя. Нам с Эрикой нужно ехать домой. Моё глупое сердце, подпитываемое теплом его руки на позвоночнике, наивно ёкает от последней фразы: нам, словно мы с Кейном и впрямь обычная пара, которая после приема поедет домой, чтобы разделить общую постель. Взываю к чувству собственного достоинства, напоминая, что этот человек шантажом перевез меня к себе, принуждает заниматься с ним сексом и даже привел меня полураздетой на публичный прием, Но как ни стараюсь, не могу наскрести ненависти к нему. Гораздо проще было подпитывать ее, находясь вдали все эти годы. А рядом с ним я становлюсь слабой. Кейн подавляет меня, подчиняет, заставляет верить, что он и правда имеет на меня какие-то права. Что это? Неизлечимая болезнь, отсутствие гордости, неосознанный инстинкт самосохранения, не позволяющий мне презирать мужчину, с которым я занимаюсь сексом, чтобы не перевести происходящее в плоскость изнасилования. Пока у меня нет на это точного ответа. По-прежнему придерживая меня за талию, Кейн выводит нас из здания клуба к дороге, где нас ожидает машина с водителем. Прохладный ночной воздух обдувает лицо и грудь, отчего кожа покрывается мурашками, и я быстро провожу ладонями по предплечьям, чтобы их стереть. Кейн бросает на меня короткий взгляд, после чего снимает с себя пиджак и набрасывает его мне на плечи. Теплая ткань, пахнущая дорогим парфюмом и им самим, мгновенно согревает, и от неожиданной заботы перехватывает дыхание. "Спасибо", говорю тихо и покрепче задергиваю полы пиджака на своих плечах, не зная, как еще показать, что я ценю его жест. Кен ничего не отвечает и, вернув руку Наталью, продолжает уверенно вести нас в сторону ожидающего автомобиля. Кто такой Крофт? «Улучаю момент, когда Кейн откладывает мобильный и переключает взгляд за окно. Мне показалось, вы не слишком младите. Последний, с кем тебе стоило пытаться заигрывать, тихо произносит он, не делая попытки обернуться. Я смотрю на его жесткий профиль с правильными чертами лица и плотно сжатыми губами и понимаю, что не чувствую страха по отношению к нему, позволяя себе поверить, что мужчина, который вежливо представлял меня своим знакомым и который позаботился о том, чтобы я не замерзла, не может быть настолько плохим. Ты ведь не был серьезен, когда угрожал моему брату. Я имею в виду, вы были друзьями, и ты, кажется, ты переоцениваешь значение пиджака на своих плечах. Негромко обрывает Кейн и на короткую секунду встречается со мной глазами в подкреплении своих слов. В них нет ни тепла, ни заботы, лишь знакомый штиль, от которого под кожу вновь забирается холод, несмотря на комфортную температуру в салоне и то, что его пиджак всё ещё на мне. В молчании мы доходим до дома, и он, не сказав ни слова, скрывается в своей комнате, которая, как оказалось, располагается напротив моей. Я провожаю его взглядом, после чего снимаю с плеч пиджак и кладу ему под дверь. Пусть знает, что я не переоценила На следующий день я просыпаюсь около десяти, что совершенно мне не свойственно. Обычно я встаю в семь без будильника. Порывшись в сумке, которую так и не распаковала, чтобы напомнить себе, что я не должна мириться со своим нынешним положением, влезаю в легинсы и толстовку и почистив зубы, выхожу в коридор. С опаской смотрю на то место, где оставила пиджак Кейна, но его там нет. Едва завидев меня, спускающуюся с лестницы, сидящий на диване Прайд откладывает газету и встает. Доброе утро, мисс Солман. Завтрак ждет вас на кухне. Несмотря на то, что тон мужчины вежлив, я улавливаю едва ощутимые волны настороженности, словно он готовит себя к тому, что придется меня уговаривать. Догадываюсь, Кейн дал Прайду четкие инструкции по поводу того, где я должна есть, и он намерен их выполнить. Спасибо, посылаю ему короткую улыбку и замечаю, как черты лица разглаживаются. Не составите мне компанию? Не люблю есть одна. Я и правда ненавижу есть в одиночестве из-за того, что мне приходилось часто делать это после того, как Артур уехал из дома. Это напоминало мне о храпящем на диване отце, источающем поры алкоголя и о том, как быстро не стало нашей некогда дружной семьи. Я посижу с вами, мисс Солман, согласно кивает Прайд, следуя за мной на кухню, где на злополучном обеденном столе стоит круглый поднос, накрытый пузатой крышкой. Графин с яблочным соком и тарелка с круассанами. Заметив, как я оглядываю кухню, и в очередной раз правильно расценив мой молчаливый запрос, мужчина шагает к большой зеркальной коробке, громоздящейся на столешнице, в которой я через несколько секунд признаю кофемашину. Я приготовлю для вас кофе. Поблагодарив, поднимаю металлическую крышку и обнаруживаю там тарелку с яйцами пашот на поджаренных тостах и горку свежего авокадо. Прайд, вы голодны? Я бы хотела поделиться с вами. Нет, я не голоден, мисс Солман. Мужчина ставит передо мной чашку с черным кофе и бесшумно придвинув молочник, через пару минут возвращается с точно такой же чашкой кофе для себя. Кейн, то есть мистер Колдфилд, он уже уехал на работу? спрашиваю, аккуратно надрезая яйцо, от чего насыщенного цвета желток расплывается по тосту. Пройд мне симпатичен, и если уж я на неопределенное время застряла в этом доме, то хочу постараться наладить наш с ним контакт. Мистер Колдфилд рано утром улетел в Канзас. Рабочая необходимость. Надолго не располагаю такой информацией мисс Солман. Вежливо отзывается Прайд, делая бесшумный глоток кофе. Очевидно, что он не слишком настроен на общение, но в силу манер или возможных распоряжений Кейна собирается отвечать. Поэтому я решаю прощупать почву. Могу я увидеться со своей подругой? Разумеется, вы можете, мисс Солман. Эта новость становится для меня настолько неожиданной, что вилка выпадает из рук. То есть я сейчас могу позвонить Кристин и поехать увидеться с ней? У меня есть распоряжение не выпускать вас из виду, поэтому вы можете увидеться с вашей подругой в моем присутствии. Но сначала я должен отвезти вас в магазин, чтобы купить одежду. У меня достаточно одежды в квартире. Чувствую, как руки начинают холодеть от мысли о том, что это очередное испытание гардеробом Откейна. У меня распоряжение от мистера Колдфилда, повторяет Прайд, очевидно, чтобы осечь все дальнейшие уговоры. Тогда я бы хотела, чтобы со мной поехала моя подруга. Пройдёт несколько секунд, оценивающий разглядывает мое лицо, застыв с кружкой кофе в руке, после чего ставит ее на стол и, достав из кармана телефон, прикладывает его к уху. Обменявшись собеседником несколькими короткими фразами, возвращает мобильный в карман и сдержанно кивает. Можно. Выдохнувлённая таким поворотом, я быстро расправляюсь с завтраком и набираю номер подруги. Голос бодрый не дрожит, удовлетворенно констатирует Кристин вместо приветствия. Как твои дела, узница с Кейн отправляет меня по магазинам. Составишь мне компанию? Ого, Сдается, тебе следует послать СМС Артуру с благодарностями в обустройстве твоей жизни. Умирала бы от жары в нашем клоповнике, так же как я сейчас, а вместо этого тебе предстоит шопинг. А у вас не все так уж и плохо, а? Вспоминаю холодный взгляд и хлесткие слова и вздыхаю. Кейн отнюдь не преследует желание сделать мне приятно, отправляя за новые порции одежды. Скорее всего, он хочет, чтобы я не портила безукоризненный интерьер его дома дешевыми вещами. Я бы предпочла никуда не ходить, но это отличная возможность увидеться с тобой. Так ты присоединишься? Дай подумать, задумчиво тянет подруга. Умирать от жары в четырех стенах либо пить шампанское в бутике Армани на пятой. Конечно, я в теме.